Глава 48 Следующим днем мы все постарались окружить Митрия своей заботой. Дежурили по очереди. Лёлька, я, Давид. Много говорили. А еще я принесла с собой свежие газеты. Читала вслух местные новости, а Митрия и Лёлька слушали. Вообще, сестра последнее время старалась всегда быть рядом, словно боясь снова меня потерять. «Надо же! Какая фамилия знакомая!» Прочла я заметку о продаже домика в пригороде. Сачев, Совсем как у хозяина лавки, что я взяла в наём. Ты взяла лавку? Вы арендовали торговое помещение?» Два удивлённых голоса сразу. «Да, арендовала. Хотя хотелось бы купить. Но я не могу этого сделать без разрешения мужа. Сказала и только потом поняла, что проговорилась. «Мужа? Я слышал, что вы вдова». «Это не так. Мы просто расстались». Потупилась, пряча глаза. «После своего совершеннолетия я хочу подать на развод». В комнате воцарилась тишина. Все задумались о чем то своем. «Таша, вы позволите себя так называть?» Я кивнула. Я хочу сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Мы с Ольгой переглянулись и уставились на хитро прищурившегося Митрия. Предлагаю вам стать деловыми партнерами. Я выкуплю эту лавку, и мы с вами составим договор. 50% прибыли меня вполне устроит. 30? 40? согласно но только с чистого дохода. Согласен. Он протянул мне свою ладонь, и мы скрепили наш договор крепким рукопожатием. Осталось только разыскать господина Сычева и привести его сюда. Митрий порывался встать и ехать сам, но тут же был отправлен назад в кровать. Господин Сычев меня хорошо помнил и очень обрадовался, когда я сообщила ему, что нашла покупателя на его лавку. Мы договорились, что он прибудет вместе со своим душеприказчиком завтра с утра. Прямо сюда на постоялый двор. Вечером долго не могла уснуть. Неужели лавка действительно станет моей? Хватит возиться! Спи, давай! Шикнула на меня Лёлька, ткнув локтем в бок. Утром вскочила чуть свет, подошла к окну, выглядывая на улицу. Редкие прохожие спешили по своим делам. Было еще слишком рано. Город только-только начал просыпаться. Чтобы не разбудить сестру, спустилась вниз. Тут и вовсе было пусто. Лишь сонная поломойка прибиралась, готовя постоялый двор к еще одному рабочему дню. «Хотите чаю, госпожа?» — спросила она меня. «Да, пожалуйста». Она ушла на кухню, вернулась с пышущим паром заварочным чайником и целым блюдом еще горячих пышек. За каких-то пару дней мы стали на этом постоялом дворе почти своими. «А может, это все щедрые чаевые?» «Эта поездка обойдется мне в копеечку». Об омыкнутых Ольгой деньгах и вовсе вспоминать не хотелось. Помнится, одна из приятельниц в таких случаях, махнув рукой, говорила. «Спасибо, Господи, что взял деньгами». «Она права. Руки-ноги целые, а деньги?» «Заработаем». Постепенно зал стал наполняться людьми. Между столиками засуетились подавальщицы, Дочь и жена хозяина постоялого двора. Тут у них еще и другие родственники трудятся. Настоящий семейный подряд. Зато чисто и уютно. Кормят вкусно. Господин Сычёв прибыл, когда постояльцы уже позавтракали, и зал снова опустел. С собой он привез нотариуса. Они все вместе сразу прошли в комнату Митрия. Нас с Ольгой туда не пустили, сославшись, что и так мало места. К тому же договор продажи все равно будет оформлен на Митрия. Через полчаса из комнаты вышел очень довольный господин Сычёв. В руках он держал свежеподписанный банковский чек. «Желаю удачи, госпожа Сент-Фелис. Было приятно снова с вами увидеться. Вы определенно приносите мне удачу». Вчера, сразу после нашей встречи, нашелся покупатель на тёткин домик. «Очень за вас рада». «Сим откланиваюсь, вас, кажется, ждут». Он улыбнулся, кивнув на дверь комнаты Митрия. «Доброго дня». Я присела в поклоне. Сычёв ошел, а я подошла к двери и тихонько постучала, услышав официальное «подождите немного». Меня позвали минут через 15. Все это время я маялась в коридоре, считая шаги. Вот, прочтите, уважаемая, юрист протянул мне лист с написанным от руки договором. Так-так, господин Дмитрий сен кьери и госпожа Натали Сент-Фелис заключили договор о партнерстве. Торговая лавка 40% с чистого навара, вроде все верно. Желаете что-нибудь добавить? Нотариус взглянул на меня сквозь монокль. «Нет, спасибо, меня все устраивает». «Тогда, пожалуйста, подпишите здесь и здесь. Поздравляю вас, господа». И он вручил каждому из нас по подписанному договору. Вот только за радостной самотохой я не заметила, что печать на документах оказалась смазанной, словно ее специально провернули настолько, что возможно было разобрать только несколько отдельных букв. «Предлагаю устроить праздничный обед». «Я не против» улыбнулся Митрий. «Мы оба посмотрели на господина нотариуса, но тот тут же открестился». «Нет-нет, я спешу, дел не в впроворот». И он довольно быстро удалился. Как только за ним закрылась дверь, я не удержалась и, сжав перед собой кулачки, радостно подпрыгнула. «Никогда не видел вас такой довольный», усмехнулся Митрий. «Сбылась моя мечта. Всегда хотела открыть магазинчик варенья с оленей. «Даже название придумала. Погребок. Вам нравится?» «Нравится». Он кивнул. «Ложитесь в кровать!» — спохватилась я. «А я пока спущусь и попрошу хозяина, чтобы нам приготовили что-нибудь особенное». Еще когда я, придерживая подол, сбегала вниз по лестнице, подумала, что, может, это самое лучшее решение. И Алекс Сент-Вилар не станет строить козни хозяину магазина мужчине. Поостережётся. Вот действительно не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Обед удался на славу. Мы сели за столики, когда основная масса постояльцев уже пообедали. Ради такого я разрешила Митрию спуститься в обеденный зал. Одеваться ему помогал Давид. Толковый парень. Надо бы поставить его на зарплату, пусть небольшую. После обеда больного отправили снова в кровать, а я предложила Ольге проехаться по магазинам. Правда, сразу предупредила ее, что меня интересуют только продуктовые лавки и чайные. Я не оставляла надежды заключить несколько торговых договоров. Эх, жаль, образцы товара с собой не взяли. Вернулись к ужину уставшие, но довольные. «Не знала, что ты такая деловая!» Лёлька с размаху шлёпнулась на кровать я ног под собой не чувствую». «Тебе не понравилось?» «Что ты! Это даже интереснее, чем ходить по ателье. Там такая скука». «Да, она права». К тому же, когда узнавали, что я открываю в Дубовский магазин, многие пытались сучить мне свой товар. Кое-что давали попробовать. Так что ужинать совсем не хотелось. «Из хорошего». Три лавки и две чайные согласились взять мои соленья и варенье под реализацию. А еще я договорилась о покупке большой партии сахара, намного дешевле, чем в Дубовске. С нами везде ездил Давид, и я подумала, что именно ему можно поручить доставку товаров на дальние расстояния. Он помоложе. Такие поездки парню только в радость. Немного отдохнув, пошла его искать. В арендованной комнате, ожидаемо, было пусто опять на конюшне пропадает поняла я поговорила с парнем и с его отцом те немного подумали и согласились следующим днем мы с давидом еще раз объехали нужные адреса проверить все ли он запомнил но удивление парень очень легко ориентировался в большом городе остаток дня мы просто отдыхали а уже следующим утром отправились домой По дороге пришлось часто останавливаться, чтобы размять ноги. Мы с Ольгой по очереди ехали на скамеечке для слуг. Она была узкая и довольно жесткая. Заехали в Березово. Жаль, время уже было ближе к вечеру, и многие магазины уже закрывались. Но я обязательно сюда вернусь. Если хочу заработать, мне срочно надо расширять рынок сбыта. Домой вернулись уже в сумерках. Встречать нас выбежали и управляющий, и экономка с кухаркой. Аленка так вовсе чуть не расплакалась. Я велела Прокопию устроить Дмитрия в его комнате и сразу прийти ко мне. «Пока нас не было. Никто не приезжал?» «Нет, барыня, никто не приезжал». «А что в городе говорят?» «В городе тихо». Управляющий поняла меня без лишних слов. «Если кто вдруг заинтересуется, мы ездили в губернск по делам и за покупками. И смотри, чтобы никто не проболтался». «Да как можно, барыня? Мы что ж, без понятия, что ли?» «Вот и отлично. Утром придешь, поедем с тобой торговую лавку принимать. Она теперь наша». Я довольно улыбнулась, видя ошарашенное лицо Прокопия. «Так вы действительно по делам ездили?» «Одно другому не мешает».